Глава восьмая. Подождите, люди это уже изучали? Не скажу, что я когда-либо много думала о медиумах. На самом деле, раньше я была одним из тех людей, которые считают их мошенниками. После того, как моя подруга Стефани прочитала «Много жизней и много учителей», она порекомендовала мне пару своих любимых телешоу о медиумах. По ее словам, она поняла, что медиумы повторяют многие духовные истории Которые мы узнали из этой книги. Поскольку я уже была пусть из долей иронии, поклонницей всего странного, жуткого, мрачного и призрачного, да, я ученый, но я еще и человек, который любит отворачиваться от своего неверия ради развлечения. Я сразу посмотрела преследование и медиум с Лонг-Айленда. Да, в них обыгрывались многие из тех же философских принципов. Это меня заинтриговало и вызвало еще больше любопытства. Я прочитала книги Ким Руса и Лоры Лин Джексон и заметила, что оба автора были научно протестированы и сертифицированы исследовательским центром Уинбриджского института как достоверные медиумы. Я заглянула в этот центр и обнаружила, что его миссия — проведение исследований мирового уровня в отношении явлений, которые в настоящее время не поддаются объяснению в рамках традиционных наук. А один из соучредителей имеет докторскую степень в области фармакологии и токсикологии. Что? Я также обнаружила, что во время одной из программ Центра сотрудники внедрили строгий экспериментальный алгоритм, с помощью которого они протестировали и сертифицировали 16 медиумов-экстрасенсов и опубликовали свои результаты в рецензируемых журналах. Затем я вспомнила, как Лора Лин Джексон в интервью Челси Хендлер упомянула о своей радости по поводу того, что ученые изучают ее мозг. Возможно, это позволит понять, что в ней такого особенного и почему она способна воспринимать экстрасенсорную информацию. Это пробудило мой интерес. И я перешла в режим исследования. Начала искать все, что можно было найти. Какие исследования проводились, какие методы в них использовались, Доказана ли уже реальность медиумизма? Само собой, я сразу же отыскала публикации и стала в них копаться. Вот что я нашла. Исследования медиумизма прошли долгий путь со времен печально известных спиритических сеансов XIX и начала XX веков. Исследователи использовали современные научные методы для оценки точности той информации, которую медиумы, по их словам, аномальным способом получают от умерших людей. Например, исследовательский центр Уинбриджского института внедрил в своих исследованиях условия пятикратной маскировки, чтобы исключить влияние информации, бессознательно полученной из сенсорных сигналов, исходящих либо от людей, для которых делалось гадание, либо от экспериментаторов. Как правило, исследования проводятся в двойном слепом режиме, То есть и ученые, проводящие эксперимент, и испытуемые, не знают его условий. Это золотой стандарт клинических научных исследований. Здесь же применялась пятикратная маскировка. Это титанический уровень слепоты, значительно превосходящий тот, который используется в традиционных клинических испытаниях. Исследования проходили примерно так. Модель... Это человек, добровольно вызвавшийся заказать медиуму гадание о знакомом умершем, которого называют бестелесным. Медиума просят сделать по телефону два отдельных чтения, каждое из которых описывает внешность бестелесного, его личность, занятие и причину смерти. Одно для мишени, то есть реального бестелесного, которого модель знала лично, и одно для вымышленного персонажа, Но модели не выслушивают оба чтения непосредственно от медиума, а получают две слепые расшифровки, которые затем оценивают на точность. Больше всего в их исследованиях меня впечатлил уровень слепоты, и достигнут он был следующим образом. Медиумы не знали, кто их бестелесный и кто модели. Модели не знали, какое из двух чтений им досталось — чтение для мишени или для вымышленного персонажа. Ассистенты, которые собирали описания бестелесных, не знали, какой медиум какого бестелесного описывает и для кого предназначено полученное чтение. Экспериментатор не знал подробности жизни бестелесного. Когда модели приходили в лабораторию, чтобы оценить точность чтений, экспериментатор не знал, какое из чтений относится к мишени, а какое — к вымышленному персонажу. Я читала их отчеты, как и несколько других отчетов разных групп, которые проводят аналогичные исследования медиумизма. Этот эксперимент действительно интересен, потому что его авторы не только пытались количественно оценить точность информации, которую якобы получают медиум, но также изучали и предсказывали феноменологический опыт самих экстрасенсорных медиумов, что особенно интересовало меня в связи с собственным начатым проектом. Оказалось, что существует также исследование описаний психических переживаний медиумов от первого лица. По счастливой случайности я нашла только что в 2020 году изданную научную статью, в которой рассматривается все множество ранее опубликованных исследований медиумов, воспринимающих точную информацию об умерших людях. Как видно из отчета, в совокупности эти исследования показали, что участники, как правило, точно передавали информацию об умершем человеке, с которым не были знакомы. Что касается физических переживаний, которые экстрасенсорные медиумы испытывают во время чтения, то здесь данные сильно варьируются. Однако в другой статье описываются общие черты экстрасенсорных медиумов, особенно то, как они сами определяют энергию гадания. Интересно, что экстрасенсорные интуитивные гадания представлены иначе, чем медиумические чтения. Люди, больше склонные работать с цифрами, могут возразить против подобных описаний субъективного опыта. Но лично я считаю, что лучшие научные идеи приходят тогда, когда вы слушаете людей, над которыми проводятся исследования. Это особенно верно в такой области, как нейробиология. Карта мозговой активности участника эксперимента была бы бессмысленной, если бы мы не знали, что именно он думал или делал. Чтобы поделиться некоторыми из наиболее мощных идей, полученных от этих медиумов, я включила следующие сообщения тех, кто был сертифицирован исследовательским центром Уинбриджского университета, высказанные во время исследования, приведенного ранее в этой главе. Вот выдержки из рассказов экстрасенсов. Информация обычно поступает ко мне либо в виде быстрых вспышек визуального и или вербального общения. Получать экстрасенсорные сведения все равно, что снимать с человека обрывки информации. Представьте, что мы все облеплены наклейками с надписями, характеризующими нас, например. Высокий, умный, забавный, мать, учитель, водит синюю машину и так далее. А экстрасенс приходит, снимает с нас наклейки одну за другой и читает их. Я очень ясно вижу все, что относится к их жизни. Мне показывают очень медленный старый черно белый фильм. Мои органы чувств обостряются, и именно во время этого процесса я очень быстро вижу не физическими глазами прошлые, настоящие и будущие события жизни этого человека. Затем мастера и учителя Вселенной показывают мне, какая помощь нужна этому человеку, и что мешает ему жить самой лучшей жизнью, на которую он способен, что его сдерживает. Экстрасенсорная информация приходит откуда-то из другого места, не из энергии мертвых, Она повсюду вокруг нас. Менее сфокусированная, с более низкой вибрацией, чем у мертвых. Это потенциальная энергия. Описание медиумических чтений. Важно только одно — куда я помещаю свое осознавание. Я переношу его в мир духов, и когда некий дух сливается со мной, я чувствую, как он входит в мою сущность сзади и справа от меня. Дух управляет информацией, которая мне дается. Я не ищу ее самостоятельно. Какие-то элементы этой личной информации связывают ее с человеком, который ее получает, имена людей, улицы, личный опыт. Однажды я произнесла слово «жемчуг», когда говорила о мужчине, и оказалось, что кто-то нанизал жемчужины на нитку и положил на надгробие. Мне нужно было побеседовать с основателями Уинбриджского института, и поэтому я написала им. Я в первый раз связывалась с кем-то вне моего круга общения и не питала больших надежд на то, что мне ответят. К моей радости они ответили, что готовы общаться. Когда прекрасным апрельским днем я позвонила по Zoom Марку Бакутсе, одному из основателей института, и начала рассказывать свою историю, он терпеливо выслушал. Затем он рассказал мне об их миссии, о ее истоках и о том, как трудно проводить такого рода исследования. Причем трудности заключались не только в том, что на исследования в области парапсихологии или ПСИ, как это теперь называют, невозможно получить гранты из обычных источников финансирования. Ученые также подвергались нападкам со стороны представителей отдельных религий, которые не верят в такие вещи, как реинкарнация или общение с духами умерших. Меня тронули истории о том, какую травлю им пришлось терпеть, выполняя эту работу. Работу, которая была страстью их жизни. Я начала говорить Бакуце, как удивительно то, что в этой области было проведено так мало исследований, учитывая возможные последствия. Я предположила, что их группа была одной из немногих, если не единственной, кто изучал тему экстрасенсорных медиумов. При этом Бакуци заметно расстроился, и в его голосе появилась усталость. Он ответил, что в эту область исследований постоянно приходят разные ученые, думая, что они в ней первые. Однако в действительности эти вопросы не одну сотню лет рассматривались серьезными учеными и проверялись в ходе различных исследований. Описание этих пси-экспериментов поразили меня. Бакуци сказал, что существует много опубликованных статей и книг с отчетами обо всех проведенных исследованиях, но общепринятая наука их игнорирует. Более того, эти материалы иногда физически трудно отыскать, поскольку их исключают из интернет-индексации. Мне хотелось почитать что-нибудь еще, и он согласился прислать мне больше информации. После разговора с Бакуцией я почувствовала себя немного опустошенной и, честно говоря, невежественной. Прежде всего, я тоже наивно считала себя первым человеком, который, столкнувшись с этими понятиями, решил посмотреть на исследования экстрасенсорики и связанных с ней универсальных явлений. Я также наивно полагала, что никто другой по-настоящему не исследовал эти темы с научной точки зрения. Оба этих пузыря быстро лопнули в ходе моего разговора с бакуце И я благодарна за это. На следующий день у меня в почте появился огромный список книг, статей и веб-сайтов от Бакуце которое необходимо было прочитать, чтобы разобраться в исследованиях этой области. И я добавила все эти названия в хвост своей растущей очереди. Примерно в то же время, когда состоялся разговор с Баккоци, я начала читать книгу Энни Якобсен «Феномены. Секретная история расследования правительства США в области экстрасенсорного восприятия и психокинеза». Эта работа подтвердила все, на что намекал Бакуце, говоря об изучении необъяснимых явлений. Автор книги глубоко погрузилась в секретные исследовательские программы правительства США в области аномальных психических явлений, например, по экстрасенсорному восприятию SP и психокинезу — воздействию разумом на материю. Для создания этой исключительной книги госпожа Якобсен просеяла огромное количество данных. Для меня это был полный информационный перегруз, и мне пришлось читать медленно, перечитывая разные части по несколько раз и выписывая разные имена и события с целью разобраться в них позже. Это побудило меня завести электронную таблицу, чтобы отслеживать все, что мне предстояло исследовать дальше. К тому времени, когда я заканчивала чтение, таблица вместе со всеми вкладками стала невероятно длинной. В этой книге новым для меня оказалось почти все. Якобсен подробно рассказывает о том, как многочисленные подразделения правительства США, включая НАСА, ЦРУ и армию, активно заинтересовались исследованиями необъяснимых психических явлений. Вкратце, они работали с необычайно одаренными экстрасенсами, чтобы лучше понять природу неизведанных возможностей человеческого разума. В том числе способность удаленно видеть другие места и времена, а также умение воздействовать на физическую материю одним мышлением. Правительство финансировало эту работу около 25 лет, и большая часть ее до сих пор засекречена. Я вдруг чрезвычайно заинтересовалась этим исследованием. Раньше я не стала бы утруждать себя поиском такой информации, не пыталась бы отстаивать или объяснять другим ее ценность. Но теперь я стремилась лучше разобраться в своих наблюдениях за такими явлениями, которые, исходя из нашего нынешнего понимания принятия физики, не должны существовать. Меня больше интересовал феноменологический опыт интуитов и мой собственный опыт как адресата экстрасенсорных предсказаний. Эта книга многое для меня изменила. Не скажу, что я однозначно верю в достоверность и обоснованность всех расследований, которые проводит правительство США. Я уверена, что в этих секретных файлах найдется немало глупости. Однако... «Будучи научным сотрудником в уважаемом академическом учреждении, я работала с Министерством обороны США и другими федеральными правительственными учреждениями. Я не понаслышке знаю, как трудно а получить любое финансирование для исследований и Б. получить возобновленное финансирование. Тот факт, что эта программа более двух десятилетий финансировалась несколькими различными подразделениями правительства, заставил меня задуматься, Возможно, в ней есть что-то существенное с научной точки зрения. Мне было трудно поверить, что на нее так долго тратились государственные средства при отсутствии научных обоснований, которые требовали бы дальнейшего изучения. Я хотела прочитать эту работу, и меня встревожило то, что большая часть ее была по-прежнему засекречена. Я обнаружила, что ученые, доктора философии Хэлл Путхоф, Рассел Тарк и Эдвин Мэй, которые работали над программой, опубликовали несколько книг и статей. Одна из этих книг была в списке для чтения, который прислал мне Бакуци, поэтому я заказала ее, но прочитала только через два месяца. Я поняла, что меняю направление. Я начинала проект, думая, что ни один настоящий ученый всерьез не исследовал духовные или метафизические темы. Я полагала, что это невозможно. Вот как далеко за пределами поля зрения мейнстримных ученых находятся исследования паранормальных явлений. Мой проект был направлен скорее на то, чтобы поделиться своим опытом с другими учеными, выяснить, не сошла ли я с ума, обсудить природу Вселенной и понять их убеждения. Я также думала, что лучшее понимание феноменологического опыта интуитов даст мне подсказки относительно возможного механизма действия экстрасенсорных предсказаний. Наконец, казалось, неплохой идеей найти некоторые универсальные истины и лучше понять жизнь такой, какой мы ее знаем. Однако, поговорив с Бакуци и прочитав книгу Энни Якобсон, я поняла, что на самом деле в этой области и по этим темам проводилось много исследований, а я сильно отстала. Прежде чем двигаться вперед, нужно было узнать больше. С одной стороны, меня воодушевило открытие, что некоторые ответы которые я ищу, возможно, уже существуют в научной литературе, хотя и скрытые от случайного читателя. С другой стороны, оказалось, что объем чтения, которое мне предстояло, мягко говоря, огромен. Это повергло меня в уныние. Я хотела получить ответы прямо сейчас, но на изучение всей литературы требовалась масса времени. Что ж, такова жизнь. Я углубилась во многие книги из списка Бакуци, особенно в те, в которых подробно описывались проведенные в этой области научные исследования. Мой духовный друг Не желая останавливать интервью и терять темп, я решила, что самое простое — это побеседовать с одной из моих лучших подруг по имени Стефани, которую я затащила с собой в это путешествие. Мы со Стефани знакомы уже много-много лет. Мы ходили в одну и ту же среднюю школу, но стали близкими подругами только позже, когда нам исполнилось 20 и нас свел общий приятель. Насколько я себя помню, Стефани откровенно говорила всей нашей компании друзей, что иногда видит духов и чувствует их присутствие. Здесь необходимо уточнить, она очень умный и рациональный человек с двумя дипломами в области бизнеса и промышленного дизайна. Не хочу, чтобы это звучало так, будто Стефани всегда пыталась в чем-то убедить нас. Нет. Она упоминала о своих способностях, когда об этом сам собой заходил разговор или когда ей случалось испытать очередное видение. Как поклонница истории о призраках, я любила слушать ее рассказы. Я не знала, существуют ли духи на самом деле, но доверяла опыту подруги Это интересное упражнение вспомнить сейчас то время, когда я еще не прошла через свою трансформацию и представить, как я реагировала на рассказы Стефани. Первым делом мой скептический ум всегда пытался найти рациональное объяснение. Но опыт другого человека трудно доказать или опровергнуть, если вы сами не присутствовали при событии. Однажды я, к несчастью, стала свидетельницей одного из ее переживаний. Я тогда поселилась на новом месте, и Стефани пришла ко мне на ужин. В моей новой квартире столовая располагалась между кухней и гостиной, и все три помещения соединяли арки без дверей. Я была на кухне, заканчивала готовить ужин, а Стефани сидела на дальнем конце обеденного стола, рядом со входом в гостиную. Я что-то рассказывала ей, но она казалась рассеянной и все время посматривала в сторону гостиной. Чувствуя это, я упрекнула подругу в невнимательности. Она быстро извинилась и сказала, «Прости, я слушаю. Я просто отвлеклась, потому что краем глаза вижу, как по коридору что-то ходит взад-вперед». Я похолодела и потребовала подробного описания. «Стефани сказала, что там движется фигура мужчины. У меня кровь застыла в жилах. Я подошла к Арке, но, конечно, сама ничего не увидела и не почувствовала. Вы догадываетесь, что той ночью мне не спалось? Стоило закрыть глаза, как начинало казаться, будто надо мной нависает темная мужская фигура. Я прожила в той квартире несколько лет, и Стефани периодически сообщала мне, что видит этого призрака. Мы даже ласково назвали его «Бобом». Сама я никогда ничего не чувствовала и, в конце концов, смирилась с тем, что у меня есть незримый сосед по имени Боб. С моей подругой случались и другие странные вещи. Когда она бывала на улице, к ней периодически подходили незнакомые люди, представлялись интуитами, экстрасенсами или медиумами и говорили, что у нее тоже есть связь с потусторонним. Они также сообщали Стефани точные и конкретные сведения о ее жизни, хотя были совершенно с ней незнакомы. Такие люди слетались к ней, как мотыльки на пламя. Она была одной из тех подруг, которых я попросила сходить вместе со мной к интуитам, чтобы оценить их способности. Стефани была уверена, что некоторые люди могут интуитивно знать что-то о других, но скептически воспринимала предположение, что кто-то умеет реально предчувствовать будущее. Полная решимость выяснить правду, она с готовностью сопровождала меня на встрече с интуитами». Мы заметили, что Стефани, как правило, непонятным образом устанавливала более глубокую связь с интуитами, чем остальные друзья, и получала более подробные указания. Почти все интуиты сообщали ей, что она, по их ощущениям, также восприимчивая или эмпат. Я забыла упомянуть, что Стефани абсолютно не хотела иметь ничего общего с этими дарованиями или силами. Она была в ужасе от мира духов, и ее ни капельки не интересовало какое-либо общение с ними, и упрекнуть ее не в чем. Не желая общаться с миром духов, Стефани, однако, интересовалась всем эзотерическим и паранормальным. Благодаря ей я посмотрела некоторые маргинальные телешоу, например, «Древние пришельцы». Когда-то она присылала мне странные статьи о людях, которые якобы обладали знаниями из прошлых жизней и теперь об этом вспоминали. Я уверена, что каждый из вас слышал хотя бы одну из таких историй. Я особенно хорошо помню одну из них. Ее тоже прислала Стефани. О британке Дороти Луизи Иди, у которой была невероятная жизнь. Эта женщина утверждала, что помнит, как в прошлой жизни была египетской верховной жрицей по имени Бентришит. Луиза с детства была одержима Древним Египтом. Постоянно просила родителей отвезти ее домой, в Египет. Выучила иероглифы и, в конце концов, переехала в эту страну и работала с лучшими египтологами того времени. Якобы один из египтологов даже начал по ее совету поиски гробницы Нефертити в долине царей. Я помню, как читала статью и думала, какая невероятная история. Меня это заинтриговало и в то же время насторожило. Я не знала, как реагировать, однако... Даже эта захватывающая история не повлияла на мое мнение о реинкарнации. Это отличный пример того, как люди склонны мысленно обходить такие вещи, которые не вписываются в их представление о реальности. Именно так я поступала в большинстве случаев, когда сталкивалась с доказательствами чего-то, во что не верила. В процессе своего поиска я иногда взволнованно пыталась показать друзьям и близким сообщения о реинкарнации и некоторых других подобных явлениях, но не видела желаемого отклика и смущалась. «Разве вам не хочется это знать? Это же так интересно! Разве это не меняет все?» Я пыталась запомнить содержание всех статей, которыми делилась со мной Стефани, но у меня все вылетало из головы. Это напоминало бумеранг. Информация приходила ко мне, мое сознание ее замечало, мой любопытный ум на мгновение цеплялся за нее, Но затем она улетучивалась, и я никогда больше ее не вспоминала. Я решила думать об этом так. Каждый из нас держит в руках какие-то карты, но у некоторых людей просто еще нет той самой карты, о которой вы говорите. Невозможно заставить их увидеть карту, которой у них нет. Так что просто оставьте все как есть. Возможно, эта карта появится у них позже или не появится никогда. Мы прошли этот путь вместе со Стефани. Углубляясь в все исследования, я прочитывала очередное издание и сразу отправляла ей. Поэтому теперь мне, естественно, хотелось сделать паузы и поговорить с ней, расспросить о том, как она все это воспринимает и посмотреть, изменилось ли ее мышление на основе того, что мы узнали. Для начала я попросила описать тот сенсорный опыт, который появляется у нее во время встреч с потусторонним миром. Стефани ответила, что она всегда видит что-то краем глаза, но стоит ей повернуться, чтобы посмотреть прямо, как образы исчезают. Обычно она различает общие очертания, например, понимает, что это мужская фигура. Иногда до нее доносятся запахи, не имеющие реального источника, например, аромат духов ее давно умершей бабушки или запах горящей спички в комнате, где никто не зажигал спичек. Стефани сказала, что чувствует энергию и присутствие, но не знала, как по-другому это описать. Она объяснила, что все это ее пугает и не доставляет удовольствия. Перечислив множество таких случаев из своей жизни, она призналась, что у ее мамы бывали похожие переживания. Благодаря такому опыту Стефани всегда была восприимчива к духовности. Новые философии и концепции, о которых мы читали, в том числе книга «Много жизней много учителей», принесли ей внутренние перемены. Она стала несколько иначе смотреть на мир и людей, которых мы встречаем, и находить более глубокий смысл в причинах различных событий, происходящих в жизни каждого из нас. Будучи открытой для духовности, Стефани всегда с интересом спрашивала себя, почему христиане легко верят в одни экстраординарные истории, например, воскрешение Иисуса или проход Моисея через море но отрицает другие концепции из того же ряда, такие как реинкарнация, способность видеть духов или знать будущее. Она отметила тот факт, что во многих исторических текстах, романах и фильмах содержатся очень похожие истории о присутствии универсальных сил, как, например, в «Звездных войнах». По ее мнению, такое сходство сюжетов указывает на то, что за ними есть некая общая истина. Я прежняя отвергла бы ее предположению, утверждая, что всего один вымышленный сюжет проложил себе путь через всю историю человечества и постоянно появляется в разных формах. Однако я новая начала сомневаться. А вдруг? Стефани сказала, что на нашем совместном пути поиска самым интересным для нее явлением стала разница между ней и мной. Ей было забавно наблюдать, как я первым делом смотрю на эти вопросы с научной стороны, а затем, отыскав рациональные доказательства, допускаю духовный взгляд. Она, напротив, начинает с духовного подхода и потом смотрит, есть ли у науки подтверждения. Но с таким же успехом она могла бы обойтись без научных подтверждений. Я завидовала тому, с какой легкостью Стефани выражает свои убеждения и веру в духовность. Для меня само это было куда более трудным делом. Почему?